Часть пятая, в которой находятся ответы на все вопросы, а главная героиня оказывается перед нелёгким выбором. Глава 20 Секрет бурграфа. Когда Анкер открыл глаза, на мгновение ему показалось, что он оказался в прошлом. Яркий солнечный свет лился из открытого окна, подсвечивая изнутри лёгкую белую занавеску, которую беззаботно трепал ветерок. Широкая кровать с упругим матрасом и высокими деревянными столбиками была слишком хорошо знакома Анкеру. Он уже провёл несколько дней на этом ложе, прежде чем отправиться на поиски Селины. И вот всё вернулось на круги своя. Голова была настолько тяжёлой, что первая попытка оторвать её от подушки провалилась. Мысли путались, и он сам не знал, куда так торопиться. Вчерашние события вспоминались с трудом, но внутри что-то дёргалось и ныло, требуя выяснить, как они добрались до дворца, что такое «морглот побери» произошло с бурграфом, превратившимся во флин а главное, где сейчас находится и как чувствует себя Селина. Анкер помнил, как она кричала, и от одного воспоминания об этом виски снова железным обручем сжимала боль но не понимал, что могло ее так испугать. Все последующие события для него были как в тумане. Он помнил, как пришел король, и они с Селиной о чем-то беседовали. Но головная боль и головокружение тогда не дали ему проникнуть в суть беседы. Желая поскорее узнать, что произошло, Анкер снова попытался подняться с кровати, когда дверь открылась, и в комнату зашел знакомый ему лекарь. Увидев, что больной не лежит смирно в кровати, он осуждающе покачал головой и подсокол языком. Анкер, чувствуя странное дежавю, попытался объяснить, почему ему жизненно необходимо прямо сейчас встать на ноги. Но чем больше он говорил, тем сильнее тот хмурился. Подозревая, что его сейчас просто усыпят очередным порошком, Анкер дернулся и попытался отползти по кровати от лекаря подальше. Эту позорную сцену и застал пришедший король. Его Величество тоже был хмур, но вместо того, чтобы начать распекать слишком активного больного, неожиданно встал на его сторону. «Доброе утро, господа». Он кивнул склонившемуся в поклоне лекарю и продолжил. «К сожалению, я вынужден поддержать позицию главы своей канцелярии» даже если это идёт вразрез с заботой о его здоровье. Господина Анкера нужно быстро привести в чувство, чтобы он не испытывал боли и мог пройти хотя бы несколько шагов. Лекарь с недовольным видом потрепал свою козлиную бородку, но перечить королю не стал. Покопавшись в своём ящике, достал несколько склянок, придирчиво осмотрел, часть отправил обратно, а одну протянул и велел выпить Анкеру. Тот зубами откупорил крышку и осушил её одним глотком, пока лекарь и король не передумали и не отобрали лекарства обратно. А затем откинулся на подушку и прикрыл глаза, ожидая, пока то начнёт действовать. «А ну, начинать работать через час. Быстрее нельзя». Словно подслушав его мысли, жутким акцентом сообщил лекарь. В ответ король медленно протянул. хорошо Я вернусь за ним через час. Возьму с собой, пожалуй, Кена, чтобы тот помог ему дойти до кабинета правды Ему стоит поесть? Да? Ну, тогда пусть пока позавтракает. Прикажите слугам подать. По шуму шагов Анкер понял, что они ушли. Веки будто слиплись, поэтому он продолжил лежать с закрытыми глазами, пока не пришла служанка с обещанным завтраком. Аппетита не было, но он всё равно заставил себя съесть всё, что было на подносе. Желудок оттяжелел, но в целом анкер чувствовал себя гораздо лучше. Лекарство, видимо, начало действовать. Поэтому, когда вернулся король, он уже уверенно сидел, пусть и опираясь спиной на подушку. «О, я вижу, ты порозовел. Час назад был бледен, как несвежий труп». «Отлично». Значит, можно идти. Надеюсь, ты после этой небольшой прогулки не помрёшь, и мне не придётся мучиться угрызениями совести. Кен, заходи, потащишь своего мессира. Умирать я пока точно не собираюсь, пробурчал Анкер. По крайней мере, пока не услышу, что нам расскажет бруграф И не узнаю, где сейчас находится Селина и как себя чувствует. Он бросил выразительный взгляд на короля, вставая с кровати при помощи Кена. Селина чувствует себя превосходно. По крайней мере, лекарь не нашел серьезных проблем. Выписал пару порошков, велел отдыхать. Что она сейчас и делает в компании родных? «Родных?» — недоуменно переспросил Анкер. Не сдержав эмоций, он слишком сильно вцепился в плечо бегуна. Так что тот от неожиданности даже ухнул. «Ой, Кен, прости, я буду аккуратнее». Ну да, их действительно нашли в поместье бурграфа. Ей не показался тот крик. Я официально поприветствовал русалов и попросил несколько дней побыть нашими гостями. Король сделал паузу. Он уже начал выходить из комнаты, но остановился и обернулся на Анкера, пристально углядываясь в его лицо. «А что ты вообще помнишь?» «Ну-ка, скажи мне, нет ли у тебя часом провалов в памяти?» Анкер не стал отпираться. «Провалами в памяти я вроде не страдаю, но тогда мне было так паршиво, что ваш диалог с Селиной действительно прошел мимо моих ушей». «Понятно», — голос короля звучал задумчиво. «Ну, значит, тебя ждет несколько сюрпризов». И хм, интересных знакомств. Но это успеется. Сейчас надо закончить с бурграфом. Я не могу долго держать в кабинете правды родовитого аристократа без объяснения причин. А его рассказ, по моим ощущениям, лишним ушам слышать не стоит. Поэтому допрос будем проводить втроём. Бурграф давно нас ждёт, пока его стерегут снаружи глухие дежурные. Думаю, он уже готов рассказать о себе всё. Так что не будем отвлекаться на разговоры. И дальше они пошли в молчании. Анкер почти висел на кене, но тот, несмотря на субтильность, довольно живо тащил его панфиладизалов в нужное крыло замка. По крайней мере, они ни на шаг не отставали от короля, который по привычке быстро и широко шёл чеканя шаги. Миновав очередную галерею, Они открыли обитую тканью дверную панель, замаскированную под честинный, и попали в узкий коридор. Тот вёл к кабинетам правды, помещениям, в которых были установлены уникальные реликвии королевской семьи кресла правды. Во-первых, это были самые крупные артефакты существующих. Во-вторых, они обладали удивительными свойствами. Кресло правды принадлежали королевскому дому так давно, что никто и не помнил, как они появились. Ходили легенды, что создали подобное устройство сами боги. Но жрецы разных храмов только разводили руками и загадочно улыбались, говоря, что в их хрониках нет подтверждений, кто из божеств и когда сотворил это чудо. Кресла правды просто существовали и исправно работали сами по себе, не требуя какой-либо магической подпитки. В народе болтали, что самый бессовестный негодяй начнет рыдать как младенец и каяться во всех грехах, стоит ему только сесть в кресло правды. На самом деле это было не совсем так. На памяти Анкера действительно лишь несколько подозреваемых пустили слезу, но большинство допрашиваемых вели себя спокойно, а самые отъявленные мерзавцы и вовсе умудрялись сохранить природное хладнокровие. Вот только ни одному из них не удалось, сидя в кресле правды, промолчать. Самые страшные, тщательно охраняемые секреты слетали с языка быстрее, чем их хозяин мог бы спохватиться. В кабинетах правды даже те тайны, для сокрытия которых крали, предавали близких и убивали, открывались во всех подробностях с такой легкостью, с какой завсегдатой трактира рассказывает очередную байку. Когда они оказались перед нужной дверью, анкер выбросил всё лишнее, сосредоточившись на том, что им предстояло. Этот допрос не будет задокументирован, поэтому стоило хорошенько запомнить рассказ Бурграфа или Флинн, кем бы этот человек не оказался на самом деле. Флинн сидела с закрытыми глазами в кресле, откинувшись на спинку. Услышав, как к ней вошли, она вздрогнула, её глаза распахнулись, а на лице появилась острая усмешка. Явились, наконец? «Думаете, я уже заждался, чтобы рассказать вам свою историю?» Она закашлялась хриплым, лающим кашлем. «Верно, заждался. Но хоть погляжу на ваши рожи, когда вы всё узнаете». «Сколько лет ходили в дураках?» Король, не обращая внимания на эти слова, кивнул в сторону небольшого диванчика напротив кресла. «Присаживайтесь, господа. Чувствую, история нас ждет долгое». «Правильно, правильно. Чего стоять без толку? Слушайтесь своего короля, верные псы». Чувствовалось, что офлин готова говорить что угодно, лишь бы не молчать. Но они проигнорировали и эту реплику. Только удобно устроившись на кушетке, анкер повернулся к преступнице и заговорил с ней. «Ну что же, ваше сиятельство? Или вас лучше называть госпожа Флин? Мы с интересом ждем вашу историю». «Я все же предпочитаю сиятельство. Титул принадлежит мне по праву». И в конце концов из-за него все и началось. «Меня зовут Бернардино Флинн Освальд. Я первая и единственная дочь бурграфа Анжуйского. Мой отец всегда мечтал о наследнике. И вы могли бы подумать, что его расстроил первенец женского пола, но это не так. Родители искренне любили друг друга, а мать отличалась крепким здоровьем, так что они планировали обзавестись большой семьёй. Я с детства была окружена вниманием и никогда не чувствовала себя нелюбимой. Наоборот, я буквально купалась в обожании и с радостью ждала новых братьев и сестричек, воображая, как мы будем играть вместе. Даже придумывала им имена и разыгрывала сценки с куклами. Флинн хрипло рассмеялась. «Можете себе представить такую идиллию?» Конечно, всё вышло не так, как планировали мои родители. Я была ещё маленькой и смутно помню тот день, когда отец с утра уехал на работу. Но никогда не забуду, как кричала мать, и как я обилась и рвалась из рук нянек, которые пытались увести меня из зала, куда принесли его тело. Это был один из самых жутких дней в моей жизни. Флинн сделала паузу, словно горькие воспоминания вступили в схватку с магией кресла правды. Но сила древнего артефакта, как всегда, победила, и она продолжила свой рассказ. Я всё равно успела кое-что разглядеть. Руку отца со знакомым перстнем. Плащ, которым его накрыли, был тёмным от впитавшейся крови, и его ладонь выглядела белой на бурой ткани. Меня било в истерике. Я думала, он умрёт. Кричала и плакала, чтобы меня пустили к нему. Но меня, конечно же, не пустили. Я не спала всю ночь хотя меня опоили какими-то успокоительными зельями. И под утро, когда пришла бледная мать, снова начала рыдать. Ей удалось успокоить меня, пообещав, что отец будет жить и скоро все наладится. Правда, оказалось только то, что он выжил. С того дня отец изменился. Его взгляд потух, а с губ исчезла улыбка. Раньше он много смеялся, А теперь хмуро сидел в кресле, глядя в окно. Я думала, что дело в том, что он потерял ногу. И только потом поняла, что вместе с ногой он потерял кое-что еще. Когда случайно подслушала их разговор с матерью. О том, что у бурграфа Анжуйского больше никогда не будет наследника. И когда-нибудь наши поместья и земли придется отдать королю. Так, Ваше Величество, я впервые узнала о вашем существовании и возненавидела вас всей душой. Флинн вперила взгляд в Эдварда, но его лицо осталось совершенно равнодушным. Я долго прокручивала подслушанный разговор в голове. Дни, недели, месяцы. Пыталась придумать, что можно сделать. Как я могла бы им помочь? Попытки придумать решение чуть не сломали мою маленькую детскую голову я все же была ребенком и однажды не выдержала разрыдалась и созналась матери что знаю обиде отца счастье в отличие от меня ей долго думать не пришлось первый из нашего поместья исчезла моя нянька другие слуги подумали что она уехала навестить родных и не стали волноваться потом пропали две горничные У дворецкого с лица не сходило встревожженное выражение но он вряд ли точно знал, что произошло. Либо оказался недостаточно храбр, чтобы вовремя сбежать. Однажды я проснулась, а в поместье никого не было. Стояла тишина, и только холод в нетопленных комнатах пробирал до гостей. Я долго бродила по коридорам и звала слуг, но никто не откликался. Наконец, в спальне я нашла мать. Несмотря на стужу, она сидела в лёгком платье, шитьём в руках. Подойдя ближе, я увидела, что это были детские штанишки. С того дня платья для меня стали под запретом. Мои волосы коротко обрезали и отучили говорить про себя в женском роде. Первое время я путалась, а потом привыкла. И когда в поместье приехали новые слуги, никто не заподозрил... В маленьком господине Бернарде девочку. Флинн сделала паузу, а когда продолжила, её голос изменился, став жёстче и грубее. Моя жизнь теперь подчинялась строгому графику. Я учился вести себя в обществе, изучал иностранные языки, грыз математическую науку. А ещё танцевал, дрался, ездил верхом и постепенно осознавал, как мне повезло. Продолжу я жить как девочка? И жизнь моя была бы скучна и глупа, а всем заправлял бы мой муж. Нет, мне была уготована другая судьба. И как бы мне не было жаль отца, я считаю, что родился под счастливой звездой. Нет никого слабее ничтожнее женщин, у которых с рождения только одно предназначение — служить мужчинам и заботиться о детях. Мне же удалось избежать этой позорной стези. Я был счастлив хотя временами тревожился о сохранности своей тайны. Но подарок, который мне преподнесли родители в день совершеннолетия, окончательно развеял тревоги. На этих словах король оживился и полез рукой за пазуху. Вытянув из внутреннего кармана золотой перстень, он показал его издали флин и спросил. «Речь идет об этой вещице, не так ли?» Флинн замялась, но не смогла промолчать, и оставить вопрос без ответа. Да, речь шла об этом перстне. Я называл его обманом глаз. Приглядевшись к украшению, Анкер заметил, что на нем выгравирован закрытый глаз. Когда король надел кольцо на палец, золотое веко дрогнуло, на секунду обнажив светлый полудрагоценный камень с темной точкой в центре. Выглядело это так, будто перстень нахально ему подмигнул. Но больше ничего не произошло. Его величество, по крайней мере, в женщину не превратился, как ожидал Анкер. Почувствовав, что разочарование смешивается с раздражением, он перевел взгляд на Флин и приказал. «Рассказывайте, как это работает». «Я не маг и не жрец, чтобы знать, как он работает. Когда я надеваю его на палец, становлюсь мужчиной. Когда я снимаю, снова превращаюсь в женщину» флин пожала плечами, а потом криво усмехнулась. «Давайте я лучше расскажу вам что-то другое. У меня много интересных историй. Что хотите узнать? Может быть, тебе, королевский пёс? Интересно, как я проводил время с твоей девицей?» Анкер оценил попытку вывести его из себя и перевести тему, но не стал поддаваться на такую примитивную провокацию. Я хочу услышать, как его активировали в первый раз. Что было в день твоего совершеннолетия? Во всех подробностях. Флинн злобно зыркнул на него, но о магии кресла не могла ей дать ни смолчать, ни соврать. А в день моего совершеннолетия отец вручил мне перстень и достал кинжал. Им он разрезал нам ладони, а потом искупал в этой крови кольцо и надел мне на палец. После этого я действительно стал мужчиной. Не только внешне, но и физически. И уже больше никогда не расставался с кольцом. А вам известно, где отцу удалось раздобыть этот артефакт? Или это старая семейная реликвия? Уточнил анкер. Флинн только развела руками. Этого я не знаю. Отец уходил от расспросов на эту тему. Я первое время проявлял настойчивость, а потом махнул рукой. Какая разница, откуда эта вещь, если она работает? Боялся потерять, знал, что другого такого перстня найти не смогу, но не допытывался, видя, как мои вопросы злят отца. А он постепенно, но явно сдавал, старел, будто с утроенной силой. Думаю, так и не смог оправиться после несчастного случая. А через год за ним, на ту сторону, ушла и мать. И в мире не осталось людей, посвященных в мою тайну. Что же вам не сиделось спокойно? Насколько я понимаю, старые слуги расстались из-за чужой тайны с жизнью, но это преступление на совести ваших родителей. Вы тогда были слишком малы, чтобы нести какую-то ответственность, и сейчас могли бы спокойно жить, беспокоясь только о делах в своих владениях но почему-то начали тайно устраивать людские торги. Какой ты -то недогадливый королевский пёс, а ещё охотишься за чужими головами. Мог бы уже знать, что все в мире преступления совершаются только по одной причине — жадность. Кто-то жаден до чужой любви, кто-то до земель, а мне нужны были, банально, деньги. К сожалению, со смертью отца я обнаружил, что мы находимся на грани разорения. И снова замаячила перспектива, что бурграфские владения перейдут королю. О нет, я не мог этого допустить, учитывая то, что моя семья уже сделала всё возможное и невозможное, чтобы этого избежать. Поэтому начал заводить знакомства и искать способы, как исправить положение. А вот на знакомствах остановимся подробнее перебил Анкер, и на этот раз усмешка заиграла на его губах.